Глава вторая. Теория познания эмпирио-критицизма и диалектического материализма. Часть первая. Вещь в себе или Чернов опровергает Энгельса. О вещи в себе нашими махистами написано столько, что если бы это собрать вместе, то получились бы целые вороха печатной бумаги. вещь в себе настоящее бест нуар буквально чёрный зверь стражилище предмет ненависти примечание редакции Богданова и Валентинова Базарова и Чернова Берманна и Юшкевича нет таких крепких слов которых бы они не посылали по её адресу Нет таких насмешек, которыми бы они ни осыпали её. И с кем же они воюют ради этой злосчастной вещи в себе? Тут начинается деление философов российского махизма по политическим партиям. Все махисты, желающие быть марксистами, воюют с плехановской вещью в себе, обвиняя Плеханова за то, что он запутался и сбился в контианство, и не за то, что он отступил от Энгельса. О первом обвинении мы будем говорить в четвёртой главе, а о втором будем говорить здесь. Махист, господин Чернов, народник, заклятый враг марксизма прямо идёт в поход за вещь в себе на Энгельса. Стыдно признаться, но горьшно было бы утаить, что на этот раз открытая вражда к марксизму сделала из господина Чернова более принципиального литературного противника, чем наши товарищи по партии и оппоненты по философии. Примечание. При подготовке к печати первого издания книги «Материализм и эмпирио-критицизм» слова Более честного литературного противника были заменены Ульяновой и Елизаровой словами более принципиального литературного противника. Ленин возражал против этого исправления и 27 февраля 12 марта по новому стилю 1909 года писал сестре: пожалуйста не смягчая ничего из мест против Богданова Луначарского и компании невозможно смягчать ты выкинула что Чернов более честный противник чем они и это очень жаль оттенок вышел не тот соответствия во всём характере моих обвинений нет весь гвоздь в том что наши махисты нечестные Подло трусливые враги марксизма в философии. Смотри сочинения, четвертое издание, том тридцать седьмой, страница триста сорок первая. Ибо только нечистая совесть, или разве еще в предаток незнамкомства с материализмом? Сделали то, что махисты, желающие быть марксистами, дипломатично оставили в стороне Энгельса, совершенно игнорировали Фейербаха и топтались исключительно кругом до да около Плеханова. Это именно топтание, скучная и мелкая грязня, придирки к ученику Энгельса при трусливом увёртывании от прямого разбора взглядов учителя. И так как задача настоящих беглых заметок показать реакционность махизма и правильность материализма Маркса и Энгельса, то мы оставим в стороне возню махистов, желающих быть марксистами с Плехановым, и обратимся прямо к Энгельсу, опровергающему эмпириокритикам господинам Черновым. В его философских и социологических этюдах Москва 1907 год сборник статей, написанных за немногими исключениями до 1900 года статья «Марксизм и трансцендентальная философия» прямо начинается с попытки противопоставить Маркаса Энгельсу и с обвинения последнего в наивно догматическом материализме. в грубейшей материалистической догматике страницы двадцать девятое и тридцать второе господин Чернов объявляет достаточным примером рассуждение Энгельса против кантовской вещи в себе и против философской линии Юма С этого рассуждения мы и начнем в своем Людвиге Фейербахе Энгельс объявляет с главными философскими направлениями материализм и идеализм. Материализм берёт природу за первичное, дух за вторичное, на первое место ставит бытие, на второе мышление. Идеализм поступает обратно. Это коренное различие двух больших лагерей, на которые делятся философы различных школ идеализма и материализма. Энгельс ставит во главу угла прямо обвиняя в путанице тех, кто в ином смысле употребляет выражения идеализм и материализм. Высший вопрос всей философии, великий коренной вопрос всей, в особенности новейшей философии, говорит Энгельс, есть вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе, Разделив философов на два больших лагеря по этому основному вопросу, Энгельс указывает, что есть и другая сторона основного философского вопроса, именно как относятся наши мысли об окружающем нас мире к самому этому миру. В состоянии ли наше мышление познавать действительный мир? Можем ли мы в наших представлениях и понятиях о действительном мире составлять верное отражение действительности? Фридрих Энгельс, Людвиг Фейербах и так далее, четвёртое немецкое издание, страница 15, русский перевод, Женевское издание 1905 год, страница 12-13. Чернов переводит Spiegelbild зеркальное отражение. обвинение Плеханова в том, что он передаёт теорию Энгельса в значительно ослабленном виде, говорит идея по-русски просто об отражении, не о зеркальном. Это придирка. Spiegelbild употребляется по-немецки и просто в смысле Abbild отражение, отображение, образ. Примечание редакции. Граммадное большинство философов, утвердительно решает этот вопрос, говорит Энгельс, относя сюда не только всех материалистов, но и самых последовательных идеалистов, например, абсолютного идеалиста Гегеля, который считал действительный мир осуществлением некой предвечной абсолютной идеи. Причём человеческий дух Правильно познавая действительный мир, познаёт в нём и через него абсолютную идею. Но рядом с этим, то есть рядом с материалистами и последовательными идеалистами, существует ряд других философов, которые оспаривают возможность познания мира или хотя бы исчерпывающего познания. К ним принадлежат Среди новейших философов Юм и Кант, и они играли очень значительную роль в философском развитии. Смотри Карл Маркс и Фридрих Энгельс, избранные произведения в двух томах, том второй, одна тысяча девятьсот пятьдесят пятый год, страница триста пятьдесятая и триста пятьдесят первая. Господин Чернов, приведя эти слова Энгельса, срывается в бой. К слову Кант, он делает следующее примечание: в 1888 году довольно странно было называть новейшими таких философов, как Кант и в особенности Юм. В это время естественнее было услышать именно Когена, Ланге, Риля, Лаасса, Либмана, Геринга и тому подобное. Но Энгельс. Видимо, не был силен в новейшей философии. Страница тридцать три. Примечание второе. Господин Чернов верен себе, и в экономических и в философских вопросах он одинаково похож на Тургеневского, Вырашилова. Примечание. Ленин имеет в виду литературный образ из романа Тургенева «Дым», тип лжеученого, начетчика. Характеристика его дана в работе Ленина «Аграрный вопрос и критики Маркса». Смотри сочинение, пятое издание, том пятый, страница сто сорок семь. Уничтожающего то невежественного Кауцкого, примечание, «Аграрный вопрос» Владимира Ильина, часть первая, Санкт-Петербург, одна тысяча девятьсот восьмой год, страница сто девяносто пятая. Смотри Ленин, сочинение. пертое издание, том 5, страница 147. Примечание редакции. То невежественного Энгельса просто ссылкой на учёные имена. Беда только в том, что все названные Черновым авторитеты, те самые неокантианцы, о которых Энгельс на той же странице своего Людвига Фейербаха говорит как о теоретических реакционерах, пытающихся оживить труп давно опровергнутых учений Канта и Юма. Бравый господин Чернов не понял, что Энгельс как раз авторитетных для материализма путаников профессоров и опровергает своим рассуждением. указав на то, что уже Гегель привёл решающие доводы против Юма и Канта, и что Фёрбах дополнил эти доводы более остроумными, чем глубокими соображениями, Энгельс продолжает. Самое решительное опровержение этих, как и всех прочих философских вывертов или выдумок Шрулин, заключается в практике. именно в эксперименте и в индустрии если мы можем доказать правильность нашего понимания данного явления природы тем, что сами его производим, вызываем его из его условий, заставляем его к тому же служить нашим целям, то кантовской неуловимой или непостижимой анфасбарен Это важное слово пропущено и в переводе Плеханова, и в переводе господина Чернова. Вещь в себе приходит конец. Химические вещества, производимые в телах животных и растений, оставались такими вещами в себе, пока органическая химия не стала приготовлять их одно за другим. Тем самым вещь в себе превращалась в вещь для нас. как, например, ализарин, красиющее вещество марены, которое мы получаем теперь не из корней марены, выращиваемой в поле, а гораздо дешевле и проще из каменноугольного дёгтя. Страница 16 названного сочинения. Посмотри Фридрих Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Карл Маркс и Фридрих Энгельс Избранные произведения в двух томах, том второй, 1955 год, страницы 351, 352. Господин Чернов, приведя это рассуждение, окончательно выходит из себя и совершенно уничтожает бедного Энгельса. Слушайте, что из каменного угляного дёгтя дешевле и проще можно получить ализарин, этому конечно не удивиться никакой неокантианец, но что вместе с Ализарином и с того же Декте с той же дешевым образом можно добыть опровержение вещи в себе, это конечно не для одних неокантианцев покажется замечательным и неслыханным открытием. Энгельс, по-видимому, узнавший, что по Канту вещь в себе непознаваемо переделал эту теорему в обратную и решил, что все непознанное есть вещь в себе. Страница тридцать третья. Послушайте, господин махист, врите, да знаете же меру, ведь вы тут же на глазах у публики искажаете ту самую цитату из Энгельса, которую вы хотите разнести, не поняв даже. О чём тут идёт речь? Во-первых, неверно, что Энгельс добывает опровержение вещи в себе. Энгельс прямо и ясно сказал, что опровергает кантовскую неуловимую или непознаваемую вещь в себе. Господин Чернов запутывает материалистический взгляд Энгельса на существование вещей независимо от нашего сознания. Во-вторых, если теорема Канта гласит, что вещь в себе непознаваема, то обратная теорема будет непознаваемое есть вещь в себе, и господин Чернов подменил непознаваемое, непознанным, не понимая, что таким подменом он опять-таки запутал и переврал материалистический взгляд Энгельса. Господин Чернов настолько сбит с толку теми реакционерами козённой философии, которых он взял себе в руководители, что он принялся шуметь и кричать против Энгельса, ровно ничего не поняв. в приведённом примере попробуем растолковать представителю махизма, в чём тут дело. Энгельс прямо и ясно говорит, что возражает и Юму, и Канту вместе. Между тем ни о каких непознаваемых вещах в себе у Юма нет и речи. Что же общего у этих двух философов? то что они принципиально отгораживают явление от того, что является ощущение от ощущаемого вещь для нас от вещи в себе причём Юм ничего знать не хочет о вещи в себе саму мысль о ней считает философски недопустимой считает метафизикой как говорят юмисты и канцянцы Кант же допускает существование вещи в себе, но объявляет её непознаваемой, принципиально отличной от явления, принадлежащей к иной принципиально области, к области потустороннего, недоступной знанию, но открываемой верой. В чём суть возражения Энгельса? Вчера мы не знали, что в каменном угольном дёгте существует ализарин. Сегодня мы узнали это. Примечание. Сообщение об искусственном получении ализарина, органического красителя, до тех пор добывавшегося из зрелых корней красильной морены Было сделано 11 января 1869 года немецкими химиками Гребе и Либерманом на собрании немецкого химического общества. Исходным продуктом для синтеза ализорина послужил антрацен, вещество, содержащееся в каменноугольном дёгте и выделяемое из него при температуре двести семьдесят четыреста градусов по Цельсию. Спрашивается, существовал ли вчера алizarин в каменноугольном дегте? Конечно, да. Всякое сомнение в этом было бы издевкой над современным естествознанием. А если да, то отсюда вытекают три важных гносеологических вывода. Во-первых, Существуют вещи независимо от нашего сознания, независимо от нашего ощущения вне нас, ибо несомненно, что ализарин существовал вчера в камне на угольном дёгте, и также несомненно, что мы вчера ничего не знали об этом существовании, никаких ощущений от этого ализарина не получали. Во-вторых, решительно никакой принципиальной разницы между явлением и вещью в себе нет и быть не может. Различие есть просто между тем, что познано, и тем, что ещё не познано. Э философские измышления насчёт особых граней между тем и другим, насчёт того, что вещь в себе находится по ту сторону явлений, Кант или что можно и должно отгородиться какой-то философской перегородкой от вопроса о непознанном еще в той или иной части, но существующем вне нас мире. Юм, все это пустой вздор, шаруле, выверт, выдумка. В третьих, в теории познания, как и во всех других областях науки, следует рассуждать диалектически. то есть не предполагать готовым и неизменным наше познание, а разбирать, каким образом из незнания является знание, каким образом неполное, неточное знание становится более полным и более точным. Раз вы встали на точку зрения развития человеческого познания из незнания, Вы увидите, что миллионы примеров таких же простых, как открытие ализарина в каменно-угольном дёгте, миллионы наблюдений не только из истории, науки и техники, но и из повседневной жизни всех и каждого, показывают человеку превращение вещей в себе в вещи для нас. Возникновение явлений, когда наши органы чувств испытывают толчок извне от тех или иных предметов исчезновение явлений, когда то или иное препятствие устраняет возможность воздействия заведомо для нас существующего предмета на наши органы чувств. Единственный и неизбежный вывод из этого, который делают все люди в живой человеческой практике, и который сознательно кладёт в основу своей гносеологии материализм, состоит в том, что вне нас и независимо от нас существуют предметы, вещи, тела, что наши ощущения суть образы внешнего мира. Обратная теория Маха тела суть комплексы ощущений. Есть жалкий идеалистический вздор. А, господин Чернов, обнаружил своим разбором Энгельса ещё раз свои ворошиловские качества. Простой пример Энгельса показался ему странным и наивным. В философии он считает только гелертерские измышления, не умея отличить профессорского эклектицизма от последовательной материалистической теории познания. разбирать все дальнейшие рассуждения господина Чернова нет ни возможности, ни надобности. Это такой же претенциозный вздор, вроде утверждения, что атом есть вещь в себе для материалистов. Отметим только относящееся к нашей теме, избившее, кажется, в толку у кое-кого рассуждение у Маркса. который будто бы отличается от Энгельса. Речь идёт о втором тезисе Маркса о Фербахе, и его плехановском переводе слова dieseitigkeit по всюсторонность. Примечание редакции. Вот этот второй тезис. Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, Во всей не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, то есть действительность, мощь, посю старомность своего мышления. Спор о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос. Карл Маркс. Тезисы о Фейербахе. Смотря Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Избранные произведения в двух томах. Том второй. 1955 год. Страница 383. У Мплиханова вместо "доказать посю сторонность мышления" (буквальный перевод) стоит "доказать, что мышление не останавливается по всю сторону явлений". И господин Чернов кричит: противоречие между Энгельсом и Марксом устроено чрезвычайно просто. Выходит, будто бы Маркс, подобно Энгельсу, утверждал познаваемость вещей в себе и подтусторонность мышления. Названное сочинение, 34 страница, примечание. Извольте иметь дело с Ворошиловым, каждой фразой громоздящим бездну путаницы. Это невежество, господин Чернов, не знать, что все материалисты стоят за познаваемость вещей в себе. Это невежество, господин Виктор Чернов, или беспредельная неряшливость, если вы перескакиваете через первую же фразу тезиса, не думая, что предметная истинность мышления означает ничто иное, как существование предметов, вещей в себе. истинно отражаемых мышлением. Это безграмотность, господин Виктор Чернов. Если вы утверждаете, будто из Плихановского пересказа (Плиханов дал пересказ, а не перевод) выходит защита Марксом по ту сторонность мышления, ибо по всю сторону явлений останавливают человеческое мышление только юмисты и кантианцы. для всех материалистов, в том числе для материалистов XVII века, истребляемых епископом Беркли, смотри в введение. Явление сути вещи для нас или копи объектов в самих по себе. Конечно, вольный пересказ Плеханова не обязателен для тех, кто хочет знать самого Маркса. Но обязательно вдумываться в рассуждения Маркса, а не наезничать по Ворошиловски. Интересно отметить, что если у людей, называющих себя социалистами, мы встречаем не желание или неспособность вдуматься в тезисы Маркса, то иногда буржуазные писатели, специалисты по философии, проявляют больше добросовестности. Мне известен один такой писатель, изучавший философию Фейербаха и в связи с ней разбиравший тезисы Маркса. Этот писатель Альберт Леви, посвятивший третью главу второй части своей книги о Фейербахе, рассмотрению влияния Фейербаха на Маркса. Альберт Леви La philosophie de Feuerbach, un homme influence sur la littérature allemande. Париж, 1904 год. Альберт Леви. Философия Фейербаха и её влияние на немецкую литературу. Париж, 1904 год. Примечание редакции. Страницы с 249 по 338. Влияние Фейербаха на Маркса. Страницы 290 по 298. Разбор тезисов. не останавливаясь на том, везде ли правильно толкуют Леви Фейербаха и как он критикуют с обычной буржуазной точки зрения Маркса, приведём только оценку Альбертом Леви философского содержания знаменитых тезисов Маркса. По поводу первого тезиса Леви говорит: Маркс признаёт с одной стороны вместе со всем предшествующим материализмом и с Фейербахом, что нашим представлениям о вещах соответствуют реальные и отдельные, самостоятельные дистинкс объекты вне нас. Как видит читатель Альберту Леви, сразу стала ясной основная позиция не только марксистского, но всякого материализма. Всего предшествующего материализма признание реальных объектов вне нас, каковым объектам соответствуют наши представления. Это разбука, касающаяся всего материализма вообще, неизвестна только российским мыслистам. Леви продолжает: с другой стороны, Маркс выражает сожаление, что материализм предоставил идеализму заниматься оценкой значения активных сил, то есть человеческой практики. Эти активные силы следует вырвать у идеализма, по мнению Маркса, чтобы ввести их тоже в материалистическую систему. Но, разумеется, этим силам надо придать тот реальный и чувственный характер, которого не мог признать за ними идеализм. Итак, мысль Маркса следующая: точно так же, как нашим представлениям соответствуют реальные объекты вне нас, точно так же нашей феноменальной деятельности соответствует реальная деятельность вне нас. Деятельность вещей В этом смысле человечество принимает участие в абсолютном не только посредством теоретического познания, но и посредством практической деятельности. И вся человеческая деятельность приобретает таким образом то достоинство, то величие, которое позволяет ей идти наравне с теорией. Революционная деятельность приобретает отныне метафизическое значение. Леви профессор, а порядочный профессор не может не обругать материалистов метафизиками. Для профессоров идеалистов, юмистов и кантианцев всякий материализм есть метафизика, ибо он за феноменом, явлением, вещью для нас видит реальное вне нас. Поэтому Леви прав по существу. когда он говорит, что для Маркса феноменальной деятельности человечества соответствует деятельность вещей, то есть практика человечества имеет не только феноменальное в юмистском и кантианском смысле слова, но и объективно реальное значение. Критерий практики, как мы покажем подробно в своём месте, параграф 6 имеет совершенно различное значение у Маха и у Маркса. Человечество принимает участие в абсолютном. Это значит, познание человека отражает абсолютную истину. Практика человечества, проверяя наши представления, подтверждает в них то, что соответствует абсолютной истине. Леви продолжает Дойдя до этого пункта, Маркс наталкивается, естественно, на возражение критики. Он допустил существование вещей в себе, по отношению к которым наша теория является их человеческим переводом. Он не может уклониться от обычного возражения, что же вам обеспечивает верность перевода? Чем доказывается, что человеческая мысль дает вам объективную истину? На это возражение Маркс отвечает во втором тезисе, страница двести девяносто один. Читатель видит, что Леви ни минуты не сомневается в признании Марксом существования вещей в себе. Часть вторая. О трансцензусе или Базаров обрабатывает Энгельса. Но если русские махлисты, желающие быть марксистами, дипломатично обошли одно из самых решительных и определённых заявлений Энгельса, то зато другое его заявление они обработали совсем по Черновски. Как не скучна, как не тяжела задача исправления искажений и извращений смысла цитат, но от неё не избавится тому, кто хочет говорить о русских махистах. Вот обработка Энгельса Базаровым. В статье об историческом материализме примечание предисловие к английскому переводу Развитие социализма из утопии в науку. Переведенное самим Энгельсом на немецкий язык в Neue Zeit, страница одиннадцать, первый номер одна тысяча восемьсот девяносто второго одна тысяча восемьсот девяносто третьего года, страница пятнадцать и следующие. Русский перевод, если я не ошибаюсь, единственный в сборнике Исторический материализм, страница сто шестьдесят вторая и следующие. Цитата приводится Базаровым в очерках по философии марксизма, страница шестьдесят четвертая. Энгельс говорит об английских агностиках, философах линии Юма, следующее: наш агностик соглашается, что все наше знание основано на тех сообщениях Миттельюнген, которые мы получаем через посредство наших чувств. Итак. отметим для наших махистов, что агностик-юмист тоже исходит из ощущений и не признаёт никакого иного источника знаний. Агностик чистый позитивист, к сведению сторонников новейшего позитивизма. Но, добавляет он, агностик, откуда мы знаем, что наши чувства дают нам верные изображения об мире? в воспринимаемых ими вещей и далее он сообщает нам, что когда он говорит о вещах или их свойствах, то он в действительности имеет в виду не самые эти вещи или их свойства, о которых он ничего достоверного знать не может, а лишь те впечатления, которые они произвели на его чувства. Какие две линии философских направлений противопоставляет здесь Энгельс? Одна линия, что чувства дают нам верное изображение вещей, что мы знаем самые эти вещи, что внешний мир воздействует на наши органы чувств. Это материализм, с которым не согласен агностик. В чём же суть его линии? в том, что он не идёт дальше ощущений, в том, что он останавливается по сию сторону явлений, отказываясь видеть, что бы то ни было достоверное за пределами ощущений. О самых этих вещах, то есть о вещах в себе, об объектах самих по себе, как говорили материалисты, с которыми спорил Беркли, мы ничего достоверного знать не можем. Таково совершенно определённое заявление агностика. Значит, материалист в том споре, о котором говорит Энгельс, утверждает существование и познаваемость вещей в себе. Агностик не допускает самой мысли о вещах в себе, заявляя, что ничего достоверного о них мы знать не можем. Спрашивается, Чем отличается изложенное Энгельсом точка зрения агностика от точки зрения Маха? Новым словечком элемент? Но ведь это чистое ребячество думать, что номенклатура способна изменить философскую линию, что ощущения, названные элементами, перестали быть ощущениями. или новой идеей о том, что одни и те же элементы в одной связи составляют физическое, в другой психическое. Но разве вы не заметили, что агностик у Энгельса тоже подставляет впечатления на место самых этих вещей. Значит, по существу дело. Агностик тоже отличает впечатления физические и психические. Разница опять-таки исключительно в номенклатуре. Когда Мах говорит: "Тело суть комплексы ощущений", тогда Мах берклианец. Когда Мах поправляется: "Элементы ощущения могут быть в одной связи физическими, в другой психическими", тогда Мах агностик. Юмист Из этих двух линий мах не выходит в своей философии, и не только крайняя наивность может поверить этому путанику на слово, что он действительно превзошёл и материализм, и идеализм. Энгельс умышленно не приводит имён в своём изложении, критикуя не отдельных представителей юмизма, Философы по профессии очень склонны называть оригинальными системами крошечные виды изменений, вносимые кем или другим из них в терминологию или в аргументацию всей линии юмизма. Энгельс критикует не частности, а суть. Он берёт то основное, в чём отходят от материализма все юмисты. И поэтому под критику Энгельса подпадают и Миль, и Гексли, и Мах. Скажем ли мы, что материя есть постоянная возможность ощущений по Милю. Или что материя есть более или менее устойчивые комплексы элементов ощущений по Маху. Мы остались в пределах агностицизма или юмизма, обе точки зрения, или вернее, обе эти формулировки покрыты изложением агностицизма у Энгельса. Агностик не идёт дальше ощущений, заявляя, что не может знать ничего достоверного об их источники или об их оригинале и тому подобное. И если Мах придает великое значение своему расхождению с Миллем по указанному вопросу, то это именно потому, что Мах подходит под характеристику данную ординарным профессорам Энгельсом Флох Кнакер Блоху вы ущемили, господа, внося поправочки и меняя номенклатуру вместо того, чтобы покинуть основную половинчатую точку зрения. Как же опровергает материалист Энгельс изложенные доводы. В начале статьи Энгельс открыто и решительно противопоставляет свой материализм агностицизму. Слов нет, говорит он. Это такая точка зрения, которую трудно по видимому опровергнуть одной только аргументации. Но прежде чем люди стали аргументировать, они действовали. В начале было дело, И человеческая деятельность разрешила это затруднение задолго до того, как человеческое мудрование выдумало его. The proof of the pudding is in the eating. Доказательство для пудинга или испытание, проверка пудинга состоит в том, что его съедают. В тот момент, когда сообразно воспринимаемым нами свойством какую-либо вещь Мы употребляем её для себя, мы в этот самый момент подвергаем безошибочному испытанию истинность или ложность наших чувственных восприятий. Если эти восприятия были ложны, то и наши суждения о возможности использовать данную вещь необходимо будет ложно. И всякая попытка такого использования неизбежно приведёт к неудаче. Но если мы достигнем нашей цели, если мы найдём, что вещь соответствует нашему представлению о ней, что она даёт тот результат, какого мы ожидали от её употребления, тогда мы имеем положительное доказательство, что в этих границах наше восприятие о вещи и её свойствах совпадают с существующей вне нас действительностью. Итак, материалистическая теория, теория отражения предметов мыслью, изложенная здесь с полнейшей ясностью. Вне нас существуют вещи, наши восприятия и представления, образы их. Проверка этих образов, это деление истинных от ложных, даётся практикой. Но послушаем Энгельса ещё немного далее. Базаров прекращает здесь цитату из Энгельса или из Плеханова, ибо с самим Энгельсом он, видимо, находит лишним посчитаться. Если же наоборот мы найдём, что сделали ошибку, тогда большей частью в скором времени мы умеем находить причину ошибки. Мы находим, что в восприятие, лёгшее в основу нашего испытания, либо само было неполно и поверхностно, либо было связано с результатами других восприятий таким образом, который не оправдывается положением дела. Русский перевод в историческом материализме неверен. До тех же пор, пока мы, как следует, развиваем наши чувства и пользуемся ими, пока мы держим свою деятельность в границах поставленных правильно полученными и использованными восприятиями, до тех пор мы всегда будем находить, что успех наших действий дает доказательство соответствия наших восприятий с предметной природой воспринимаемых вещей. Нет ни единого случая. насколько нам известно до сих пор, когда бы мы вынуждены были заключить, что наши научно проверенные чувственные восприятия производят в нашем мозгу такие представления о внешнем мире, которые по своей природе отклоняются от действительности, и лишь то, между внешним миром и нашими чувственными восприятиями его существует прирожденное. несогласованность. Но тут является новокантианский агностик и говорит: Фридрих Энгельс в введение к английскому изданию работы «Развитие социализма от утопии к науке». Смотри Карл Маркс и Фридрих Энгельс, избранные произведения в двух томах, том второй, 1955 год, страницы 90 и 91. Мы оставим до другого раза разбор доводов неокантианцев. Отметим, что чуточку знакомый с делом или даже просто внимательный человек не может не понять, что Энгельс излагает здесь тот самый материализм, с которым везде и всегда воюют все махлисты. И посмотрите же теперь на приёмы Базаровской обработки Энгельса. Здесь Энгельс действительно пишет Базаров по поводу отмеченного у нас куска из цитаты, выступает против кантовского идеализма. Неправда, Базаров путает. В том отрывке, который приведен им и полнее приведен нами, нет ни звука ни о кантианстве, ни об идеализме. Если бы Базаров действительно прочел всю статью Энгельса, то он не мог бы не видеть, что о неокантианстве и о всей линии Канта речь заходит у Энгельса лишь в следующем абзаце, там, где мы оборвали свою цитату. И если бы Базаров внимательно прочёл и подумал над тем отрывком, который он сам процитировал, то он не мог бы не увидеть, что в доводах агностика апредергаемых здесь Энгельсом нет ровно ничего ни идеалистического, ни кантианского, ибо идеализм начинается лишь тогда, когда философ говорит, что вещи суть наши ощущения. Кантианство начинается тогда, когда философ говорит: вещь в себе существует, но она непознаваема. Базаров смешал кантианство с юмизмом а смешал он это потому что сам будучи полуберклианцем был полу юмистом махистской секты он не понимает как подробно будет показано ниже отличие между юмистской и материалистической оппозиции к кантианству но увы продолжает базаров Его аргументация направлена против Плехановской философии в такой же степени, как и против Кантовской. У школы Плеханова арт-докс, как это отметила уже Богданов, роковое недоразумение с сознанием. Плеханову, как и всем идеалистам, кажется, что все чувственное данное, то есть сознаваемое, субъективно, что исходить только из фактического данного, значит быть солипсистом, что реальное бытие можно найти только за пределами всего непосредственно данного. Это совсем в духе Чернова и его уверении в его в том, что Липкнехт был истинно русским народником. Если Плеханов идеалист, отошедший от Энгельса, то почему же вы, якобы сторонник Энгельса, не материалист, ведь это же простая жалкая мистификация товарищ базара махистским словечком непосредственно данное вы и начинаете запутывать различия между агностицизмом и идеализмом и материализмом поймите же, что непосредственно данное фактически данное есть путаница махистов и моментов и прочих реакционеров в философии есть маскарад, в котором агностик, а иногда умаха и идеалист рядятся в костюм материалиста. Для материалиста фактически дан внешний мир, образом Коевы являются наши ощущения. Для идеалиста фактически дано ощущение Причем внешний мир объявляется комплексом ощущений. Для агностика непосредственно дано тоже ощущение, но агностик не идет дальше ни к материалистическому признанию реальности внешнего мира, ни к идеалистическому признанию мира за наши ощущения. Поэтому ваше выражение реальное бытие по Плеханову. можно найти только за пределами всего непосредственно данного есть бессмыслица неизбежно вытекающая из вашей махистской позиции но если вы вправе занимать какую угодно в том числе махистскую позицию то вы не вправе перевирать Энгельса раз вы говорите о нём А из слов Энгельса яснее и яснова видно, что для материалиста реальное бытие лежит за пределами чувственных восприятий, впечатлений и представлений человека. Для агностика же за пределы этих восприятий выходить невозможно. Базаров поверил Маху, Авинариусу и Шупе, будто непосредственно. или фактически данные объединяют воспринимающее я и воспринимаемую среду в присловутой неразрывной координации и старается незаметным для читателя образом подсунуть материалисту Энгельсу этот вздор. Выше приведённая выдержка из Энгельса как будто нарочно написано последним для того, чтобы в самой популярной и общедоступной форме рассеять это идеалистическое недоразумение. Недаром был Базаров в школе Авенариуса. Он продолжает его мистификацию под видом борьбы с идеализмом, о котором вовсе нет речи здесь у Энгельса. Провозить контрабандой идеалистическую координацию недурно. Товарищ Базаров, агностик спрашивает: откуда мы знаем, что наши субъективные чувства доставляют нам правильное представление о вещах? Путаете, товарищ Базаров. Энгельс не говорит сам и не приписывает даже своему врагу, агностику, такой бессмыслицы, как субъективные чувства. Иных чувств, как человеческих, то есть субъективных, либо мы рассуждаем с точки зрения человека, а не лешего. Не бывает. Вы начинаете опять подсовывать Энгельсу махизм. Дескать, агностик считает чувства, точнее, ощущения только субъективными. Агностик не считает этого. А мы с Авинариусом координировали объект в неразрывную связь с субъектом. Недурно, товарищ Базаров, но что вы называете правильным? возражает Энгельс. Правильно то, что подтверждается нашей практикой, следовательно, поскольку у нашей чувственное восприятие подтверждается опытом, они не субъективны, то есть не произвольны или иллюзорны, а правильны, реальные как таковые. путаете, товарищ Базаров. Вопрос о существовании вещей вне наших ощущений, восприятий и представлений вы подменили вопросом о критерии правильности наших представлений об этих самых вещах, или точнее, вы загораживаете первый вопрос вторым. А Энгельс прямо и ясно говорит, что от агностика это деляет его не только сомнения агностиков в правильности изображений, но и сомнения агностиков в том, можно ли говорить о самых вещах, можно ли достоверно знать об их существовании. Зачем понадобилось Базарову это подтасовка? Затем, чтобы затемнить, запутать основной для материализма и для Энгельса как материалиста Вопрос о существовании вещей вне нашего сознания, вызывающих ощущение своим действием на органы чувств, нельзя быть материалистом, не решая утвердительно этого вопроса, но можно быть материалистом при различных взглядах на вопрос о критерии правильности тех изображений, которые доставляют нам чувства. Иpakki Potrid Bazarov, когда приписывает Энгельсу нелепую и невежественную в споре с агностиком формулировку, будто наши чувственные восприятия подтверждаются опытом. Энгельс не употребил и не мог здесь употребить этого слова, ибо Энгельс знал, что на опыт ссылаются и идеалист Беркли, и агностик Юм, и материалист Дедиро. в тех границах, в каких мы на практике имеем дело с вещами, представление о вещи и об её свойствах совпадают с существующей вне нас действительностью. Совпадать это немножко не то, что быть иероглифом. Совпадают это значит в данных границах чувственное представление и есть вне нас существующая действительность. Конец венчает дело. Энгельс обработан под маха, изжарен и подан под махисским соусом. Не подавится бы только нашим почтеннейшим поварам. Чувственное представление и есть вне нас существующая действительность. Это как раз и есть та основная нелепость, Основная путаница и фальшь махизма, из которой вылезла вся остальная галиматья этой философии, и из-за которую лапзают махас авинариусом отявленные реакционеры и проповедники поповщины и моменты. Как ни вертелся Базаров, как он ни хитрил, как ни дипломатничал, обходящие котливые пункты, а всё же в конце концов проговорился и выдал всю свою махистскую натуру. Сказать, чувственное представление и есть существующая вне нас действительность, значит вернуться к юмизму или даже берклианству, прятавшемуся в тумане кэрдинации. Это идеалистическая ложь или увёртка агностика, товарищ Базаров. Ибо чувственное представление не есть существующая вне нас действительность, а только образ этой действительности. Вы хотите уцепиться за двусмысленность русского слова совпадать. Вы хотите заставить несведующего читателя поверить, что совпадать значит здесь быть тем же самым, а не соответствовать. Это значит построить всю подделку Энгельса под Маха на искажении смысла цитаты. Не более того. Возьмите немецкий оригинал, и вы увидите слова: "штименмит" То есть, соответствуют, согласуются. Последний перевод буквален, ибо Stimme означает голос. Слова Stimmen mit не могут означать совпадать в смысле быть тем же самым. Да и для читателя не знающего по-немецки, но с капелькой внимания читающего Энгельса, совершенно ясно. Не может не быть ясно, что Энгельс Всё время на протяжении всего своего рассуждения трактует чувственное представление как образ, абельт вне нас существующей действительности. Что следовательно, слово совпадать можно употребить по-русски исключительно в смысле соответствия, согласованности и тому подобное. переписать Энгельсу мысль, что чувственное представление и есть вне нас существующая действительность. Это такой пёрл махистского извращения под слововыние агностицизма и идеализма под материализм, что Базаров нельзя не признать, побившим все рекорды. Спрашивается, как могут люди, не сошедшие с ума, утверждать в здравом уме и твёрдой памяти, будто чувственные представления в каких бы то ни было границах это безразлично. И есть вне нас существующая действительность. Земля есть действительность существующая вне нас. Она не может не совпадать в смысле быть тем же с нашим чувственным представлением. не быть с ним в неразрывной координации, не быть комплексом элементов в другой связи тождественных с ощущением, ибо земля существовала тогда, когда не было ни человека, ни органов чувств, ни материи, организованной в такую высшую форму, при которой сколько-нибудь ясно заметно свойство материи иметь ощущение. в этом-то и дело, что для прикрытия всей идеалистической нелепости этого утверждения и служат те вымученные теории координации интраекции новых открытых элементов мира, которые мы разбирали в первой главе. Формулировка Базарова нечаянно и неосторожно брошенное им, превосходно тем, что отчётливо вскрывает вопиющую нелепость, которую иначе надо откапывать из-под груды ельертерских квазинаучных профессорских финтифлюшек. Хвала вам, товарищ Базаров, мы вам при жизни поставим памятник, на одной стороне напишем ваши изречения, а на другой русскому махисту похоронившему махизм среди русских марксистов. О двух пунктах, затронутых у Базарова в приведённой цитате: критерий практики у агностиков, махистов в том числе, и материалистов, и различие теории отражения или отображения и теории символов или иероглифов. Мы будем говорить особо. Теперь же продолжим ещё немного цитату из Базарова. а что же находится за этими границами об этом энгельс не говорит ни слова он нигде не обнаруживает желания совершить тот трансцензус то выхождение за пределы чувственно данного мира которое лежит в основе плехановской теории познания за какими этими границами за границами той координации Маха и Авинариуса, которая якобы неразрывно сливает я и среду, субъект и объект, самый вопрос, который ставит Базаров, лишён смысла. А если бы он поставил вопрос по-человечески, то увидел бы ясно, что внешний мир лежит за границами ощущений, восприятий, представлений человека. Но словечко трансцензус выдаёт Базарова паки и паки. Это специфический кантовский и юмовский выверт в проведении принципиальной грани между явлением и вещью в себе. Перейти от явления, или если хотите, от нашего ощущения, восприятия и тому подобного к вещи, существующей вне восприятия, есть трансцензус, говорит Кант. И допустим сей трансцензус не для знания, а для вер, трансцензус вовсе недопустим, возражает Юм. И контианцы, подобные юмистам, называют материалистов трансцендентальными реалистами, метафизиками, совершающими незаконный переход. По латыни трансцензус из одной области в другую. принципиально отличную область у современных профессоров философии, идущих по реакционной линии Канта и Юма. Вы можете встретить, возьмите хоть имена, перечисленные в Хорошиловом Черновом, бесконечные повторения на тысячи ладов этих обвинений материализма в метафизичности и трансцензусе. Базаров перенял и словечка, и ход мысли у реакционных профессоров, и козыряет им от имени новейшего позитивизма. Дело всё в том, что самая идея трансцензуса, то есть принципиальная грань между явлением и вещью в себе, есть вздорная идея агностиков, юмистов и кантианцев в том числе и идеалистов. Мы пояснили уже это на примере Энгельса с Ализориным и поясним ещё словами Фейербаха и Дидцгена. Но сначала закончим обработку Энгельса Базарова. В одном месте своего Антидьюринга Энгельс говорит, что бытие вне чувственного мира есть offen frage, то есть вопрос для решения и даже для постановки которого мы не имеем никаких данных. Этот довод Базаров повторяет вслед за немецким махистом Фридрихом Адлером, и этот последний пример едва ли не хуже чувственного представления, которое и есть вне нас существующая действительность. На странице тридцать первой пятого немецкое издание антидюринга Энгельс говорит. Единство мира состоит не в его бытии, хотя его бытие есть предпосылка его единства, ибо сначала мир должен существовать, прежде чем он может быть единым. Бытие есть вообще открытый вопрос о фенфраге, начиная с той границы, где прекращается наше поле зрения. Действительное единство мира состоит в его материальности, а эта последняя доказывается не парой фокуснических фраз, а длинным и трудным развитием философии и естествознания. Смотри, Фридрих Энгельс, *Анти-Дюринг*, одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмой год, страница сорок вторая. Вы смотрите же на этот новый паштет нашего повара Энгельс. говорит о бытии за той границей, где кончается наше поле зрения, то есть, например, о бытии людей на Марсе и тому подобное. Ясно, что такое бытие действительно есть открытый вопрос. А Базаров точно нарочно, не приводя полной цитаты, пересказывает Энгельса так будто открытым является вопрос о бытии вне чувственного мира. Это верх бессмыслицы. И Энгельсу приписывается здесь взгляд тех профессоров философии, которым Базаров привык верить на слово и которых Дизген справедливо звал дипломированными лакеями попущины и ифеидеизма. В самом деле, фидеизм утверждает положительно, что существует нечто вне чувственного мира. Материалисты, солидарные с естествознанием, решительно отвергают это. По усердке стоят профессора, кантианцы, юмисты, махисты в том числе, и прочие, которые нашли истину вне материализма и идеализма, и которые примиряют это де открытый вопрос. Если бы Энгельс когда-нибудь сказал что-либо подобное, то было бы стыдом и позором называть себя марксистом. Но довольно. Полстранички цитат из Базарова, такой клубок путаницы, что мы вынуждены ограничиться сказанным, не следует дальше за всеми шатаниями махистской мысли.